Часть вторая. Серебряная гайка. Глава первая. Да, как-то криво у нас с носителем разговор пошел. Я, если честно, даже несколько испугался его фанатичности. Ну, может быть, и не испугался, но неприятно было. Очень. Да еще и воспоминания. Вот когда нужно, их не доищешься. А тут бац и ловите, будьте любезны. И ведь не сказать, что воспоминание оказалось каким-то страшным, вовсе нет. Возникло на миг перед внутренним взором очень милое женское лицо, с живым взглядом и чуть удлиненным, почти восточным разрезом глаз, смуглой кожей и высокими скулами, отозвалось в душе нежностью, а в следующий миг вдруг исказилось и в глазах плеснуло обжигающим яростным огнем, а на нежных розовых губах Мелькнулась нисходительная, скорее даже презрительная усмешка. Так смотрят очередные постигшие истину на недостойных, что отказываются следовать их пути. Так усмехаются новообращенные фанатики, упиваясь своим превосходством святости и ложной праведности, и с высоты их взирая на окружающих грешников, слепцов, незрящих истины. И вот она-то, эта улыбка, словно ножом по сердцу прошлась, резанула, опалила, и видение исчезло. Кто была эта красавица, вызвавшая такую нежность и так неприятно поразившая фанатичным огнем и презрением в глазах? Не знаю, не помню, но, может, оно и к лучшему. Уж очень яркой болью отзывается во мне ее образ, образ женщины, Искренне гордящийся тем, что она стала овцой, пусть и в церковном стаде, что хоть стригут, но не забивают, и рабой, пусть даже и Бога, виденного в последний раз две тысячи лет тому назад. «Сосед?» Мысль Дима постучалась ко мне, вырывая из круговорота смутных воспоминаний и полустертых образов. «Ты чего затих?» «Думаю» коротко ответил я. «Особого желания общаться с носителем у меня сейчас не было. С другой стороны, киснуть от размытых картинок и обрывков, ставших чужими эмоциями, тоже не дело. А, ты что-то вспомнил? Куда только весь пыл подевался? Только что был готов чуть ли не на костер меня спровадить, и вдруг такое участие?» «Лучше бы не вспоминал», — отозвался я. «Фанатизм есть зло». — Это ты о чем? — Остороженно спросил Дим. — О тебе, о моих воспоминаниях, о кострах из книг и криках «Распни!» — нехотя произнес я. — А сосед, ты в порядке? — в эмоциях носителя явно проскользнули нотки опасения. — Что, боишься вместе со мной с катушек съехать? — я зло рассмеялся. — Бы! Если бы имел такую возможность. — Прости, не понял? «С ума, говорю, боишься сойти со мной на пару, да?» «Так, уверяю, не дождешься. Я еще и тебе мозги вправлю, чтоб шарики за ролики не заезжали и не сбивался на проповеди посреди искаженных пустошей». «Фух, сосед, ты меня так больше не пугай». А вот сейчас я почувствовал явное облегчение в чувствах моего носителя. А то я уже хрен знает, что думать начал». «О, это полезное занятие, но я бы рекомендовал им не злоупотреблять. Твой слабый мозг может не выдержать слишком большой нагрузки и вытечет. Так соплями и зайдешь. А на кой мне сопливый носитель? Так что ты уж будь добр, думай поаккуратней, пожалуйста. В избежание, так сказать». «Вот же язва, а?» — отозвался Дим. «Я тут, понимаешь, за него переживаю, а он надо мной еще и издевается». «А что мне еще остается?» — фыркнул я. «Тоже верно», — согласился носитель и, чуть помолчав, добавил. «Сосед, ты извини, что я вспылил». «Не умею я своими словами объяснять все эти церковные заморочки. Получается только нашего святого отца цитировать. Вернемся в Ленбург, сходим к деду, поговорите. Он тебе по-человечески все объяснит и на вопросы ответит, если сможет, конечно. Но ты же знаешь старого, он умный». Знает много, и рассказывать мостак. Ага, заодно и на черноту проверит. Так? — подхватил я, и Дима щетимо запнулся. — Да ладно, не дергайся, понял я тебя. Вернемся, заглянем в гости к деду. Глядишь, действительно растолкует, что к чему, без всяких лозунгов и пересказов воскресных проповедей. Вот и славно, с облегчением вздохнул мой носитель, и, исчезнув из поля нашей беседы, отправился будить Грамона. «Не знаю, как для Дима с баронским сыном, а для меня продолжившийся утром поход был совсем не скучным. Да, по пути нам не встретилось никаких терпящих бедствия новичков или голодных тварей, но меня так увлекли тревожащие мои куцые чувства переливы тьмы, ее переходы и полутона, тихо нашептывающие историю здешних мест» и указывающие на окружающие нас аномалии, что, в общем, уроки понимания искаженных пустошей шли полным ходом. К чести своей должен заметить, что первым одну из заказанных зельеварами трав почуял я, причем в таком густом переплетении разнообразных эманаций, что можно только гордиться своими успехами на ниве изучения их различий и определения типов источников. Я же и привел носителя с его спутником к нужной поляне. «Молодец, сосед!» — радостно маякнул мне Дим, завидев под исковерканным, перекрученным стволом искаженной вербы небольшой стелящийся кустарник, усеянный довольно крупными бутонами полураспустившихся цветов насыщенного темно-синего цвета. «Без твоей помощи мы бы эту пакость могли сутками искать». «Стараюсь». Я бы и ножкой шаркнул, да вот беда, нет их у меня. Но если честно, то я был горд. Синий веер — действительно довольно редко встречающиеся растение, к тому же присутствовавшие в нашем списке с пометкой «По возможности». Аромат во тьме у него очень тонкий, хотя и своеобразный. Собственно, потому я его так легко и узнал. Когда заходили за заказами к зельеварам, Зюйт демонстрировал распустившиеся цветы этого растения, действительно очень похожие на маленькие раскрытые веера. Вот я и запомнил их эманации, а здесь узнал. Повезло, можно сказать. И снова пиру достались маска, перчатки и фронт работ, а Диму арбалет в руки и вперед в дозор, осторожно и не торопясь, но очень внимательно всматриваясь и вслушиваясь. «Здесь у нас не ближние места», Чернота гуще и опаснее. Можно не только на шального жвальня нарваться, но и на юрков, свистунов, плотоедов или крикс. А от последних двух одним арбалетом не отмашешься. Налетят стаи, вмиг одни кости оставят, и, мама, сказать не успеешь. Вот и работаю радаром. Кручу чуйку на все 360 градусов, но пока вроде бы тихо. Опять же, рощица, в которой мы сейчас обретаемся, хоть и хиленькая и да до пожухлая, но от стайных летунов, вроде тех же крикс и Льюрков, защищает неплохо. А вот от подземных гадов, таких как плотоеды или свистуны, ну да, затем и щука в реке, чтоб карась не дремал. Вот и не дремлю. Цветочки с кустика громон оборвал все до единого. И правильно, это ж два десятка золотых как с куста. Хм, почти каламбурчик, однако. А как закончил бароний сын со сбором урожая, мы двинулись дальше, к той самой поляне, что Дима изначально посетить планировал. Благо, до нее идти всего ничего оставалось. Но тут наше везение, очевидно, кончилось. Или госпожа удачи решила похвастать своими нижними 90, уж не знаю. Факт остается фактом. Стоило нам подобраться на расстоянии моего чутья к нужной точке, как пришлось резко тормозить носители его спутника. Твари, предупредил я Дима, похоже, кабаны. у Чуть ли не вслух простонал мой носитель, и я его понимаю. Эти бронированные и плотоядные, как впрочем, и большинство обитателей пустошей, чудища, хоть и уступают там уже жвальню в размерах, но передвигаются исключительно семьями. А толпой того же искаженного Мишку они раскатают в блин без особого напряжения и даже, возможно, без потерь. В общем, неудачная встреча. Что тут скажешь? Хорошо еще, что они нас пока не видят. Мешает небольшой взгорок, отделяющий нас от заветной точки. Грамону пришлось остаться на месте, а Дим, вновь перетряхнув амуницию, потихоньку полигоньку пополз вверх по склону. Трофеи этих? Да ну, к лешему!» «Видел я этих кабанов в одном из наших выходов. Это штанг, натурально». В общем-то, решение, принятое носителем, было простым, как весло, и строилось на знаниях из бестиария. Эти бронированные твари живут семьями, но не как обычные лесные хрюшки, а вроде сильно разросшегося львиного прайда. Есть один-два старших зверя, пара-тройка молодых самцов, и вокруг этой комарильи несколько свиноматок и их выводки. И это не единственное отличие. Впрочем, второе относится к подавляющему большинству искаженных тварей. Каннибалы они. То есть, если выбить старшего самца, то следующий тут же кинется его жрать, вроде как утверждая свое верховодство. А если он не один, то начнется свара. А там и младшие подключатся. Не у дел останутся только свиноматки с подсвинками но они уже не проблема, побегут при малейшем намеке на опасность. В общем, если правильно подойти к вопросу, то выбить весь прайд можно без особого напряжения. Единственная сложность в том, чтобы не ошибиться при стрельбе, но тут остается положиться лишь на глазомер и удачу. Казалось бы, если все так просто, то в чем же опасность? А ее нет? Дело в другом. После такой бойни трофеев не соберешь. Нет их. Физически, только кровавые ошметки на поляне да виску дирающих поросят. А вот охотиться на этих тварей ради добычи трофея — это уже совсем другая песня. Тут либо искать кабана-одиночку, либо устраивать загонную охоту с участием как минимум десятка ходаков. Но она того стоит, даже несмотря на опасность привлеченных тварей. Из толстой шкуры этих кабанов после надлежащей обработки Получаются отличные доспехи, легкие, прочные и удобные. Дим как раз такую куртку носит, довольный. Конечно, когти жвальня она не остановит, но клыки бредня или укус криксы выдержат без потерь. Да и от скользящего удара клинка защищает неплохо. Но нам-то другая добыча нужна, так что придется носителю запихнуть, сожаление о пропадающих в туне трофеях, куда подальше и дать толчок местному автогеноциду. Вот отщелкал свое становящийся на взвод арбалет, болт с наконечником жалом, словно покрытым красноватыми розчерками, лег на направляющую. Выстрел! Огромный кабанище схлопотал полыхнувший огнем болт прямо в глаз, взвыл дурниной, взвившись в воздух, И рухнул на земь, как подкошенный. Дернулись конвульсивно мощные лапы, острые, непокабанье, широкие копыта скребанули землю, выворотив по пути камень размером с человеческую голову, и все. Один кабан, один выстрел. Так и хочется сказать: Учитесь, товарищи! А вот и первый претендент на трон. Принюхался. С хлюпом втянув серо-черным осклизлым пятаком воздух, вздыбил щетину на мощном загривке и, мотнув огромной башкой с желтыми кривыми бивнями, торчащими из-под слюнявых бульдожьих брылей, осторожно подошел к уже мертвому вожаку. Надсадный отсадный виск заставил вздрогнуть всю семейку, а кабан уже запрыгнул на бывшего вожака и, отбивая копытами чечетку, да так, что из-под них брызнула черная кровь, саданул клыками по шее своего недавнего повелителя. В следующий момент мне показалось, что от топота несущихся кабанов земля дрожит точно под нами. А еще через секунду мне захотелось отвернуться. На поляне творилось нечто невообразимое. Удирающие свиноматки визжат, под свинки им вторят а над телом застреленного кабана рвут друг друга сразу пять претендентов. Кровь, ошметки шкуры и мясо летят во все стороны, орошая землю черной, вонючей кровью, а твари терзают друг друга, словно задались целью доказать, что могут перемолоть противников фарш быстрее любой мясорубки. И ведь у них получается. Да, бедный пир... Протянул я, когда вис крик наконец стих, и на поляне воцарилась жуткая, воистину мертвая тишина. Победителей не осталось. Последнего оставшегося в живых кабана первый претендент насадил на свои почти метровые бивни, уже будучи на последнем издыхании. Да так удачно, что тот и хрюкнуть напоследок не успел. В общем, вышло все, как и задумывалось. Точно по учебнику, точнее, по заметкам кого-то из охотников, оставившего свое примечание к статье о черных кабанах. Но, повторюсь, бедный бароненок. Почему, не понял Дим, так ведь ему там травку теперь собирать. О, дошло до моего носителя, ну ничего, маски у нас еще есть, хоть и немного, да и перчатки найдутся. «Почему-то мне кажется, что для него это будет слабым утешением», — заметил я. «Что поделать?» — Дело равнодушно, пожал плечами Дим. «Договор есть договор. Ничего, претерпится». И действительно, претерпелся. Хотя первые полчаса даже с маской наш спутник бегал травить в кусты чуть ли не каждые пять минут. А уж какие между этими забегами он выдавал матерные конструкции, это просто песня». Шепотом, правда, чтоб Дим не слышал. А потом ничего, приноровился и даже умудрился развить какую-то совершенно нереальную скорость сбора нужных трав. И это несмотря на состояние убитой в хлам кабанами поляны.